Глава одиннадцатая. Женщина недолго меня рассматривает, потом широко и приветливо улыбается. «Вы мило», — уточняет она, и дожидается неуверенного кивка от меня. «Проходите, пожалуйста». Святослав предупредил, что вы приедете, а я уже и чай поставила. В какой момент я оказалась сидящей в кухне, сложно сказать. Вот только мялась в коридоре, порываясь уйти. А теперь... Держу двумя руками красивую фарфоровую чашечку с цветами на боку и вдыхаю нежный запах чая с лесными ягодами. Мама врача, а это была именно она, хлопотала вокруг неожиданной гости. Успела и сырную нарезку сделать, и колбасу двух видов разложила по тарелке, и тортик достала, который я ну никак не ожидала увидеть. «Вы угощайтесь, мило! Хорошее питание – залог хорошего лечения!» Выдала она, отрезая внушительный кусок торта и перекладывая его мне на тарелку. Кто, как не я, знаю, что это значит. Я с интересом посмотрела на женщину, а она словно этого и ждала. Уселась рядом со мной, поправила шикарные белые волосы и уставилась на меня небесно-голубыми глазами. Каюсь, я ее сначала приняла не за маму. Уж больно хорошо она выглядит. изящно и утонченно, как настоящая леди. Только у леди, как оказалось, были схожие проблемы со мной. «Я ведь не всегда была такой». Тут она показала на себя рукой. «Женственный». «Ох, милочка, в какую я историю по молодости вляпалась». Женщина покачала головой, пододвинула ко мне тарелку и продолжила. «Я до смерти буду молиться на своего гениального и пробивного сына. Он меня, конечно, пожурит, что я лишнего рассказала, но не поделиться не могу». Женщина уставилась в одну точку, и именно тогда я заметила, что у нее имелся слабый тик. Она слишком часто моргала. Вот, у меня глаз дергается и губа, а она моргает. Прекрасный вечер двух прекрасных женщин, которые, как оказалось, были в почти одинаковых условиях. И меня, и маму Святослава Викторовича уничтожил как личность мужчина. Муж. «Ты только не думай, что все такие», – спохватилась женщина. Просто у нас перед глазами не было достойного примера. Так я узнала, что мама Святослава рано вышла замуж за человека, которого любила еще со школы. После года совместной жизни у пары родился ребенок, очень не вовремя. Сейчас женщина сильно сожалела, что так рано вступила в союз, ведь столько всего интересного ее могло бы ждать впереди. Но она поверила человеку и доверилась, а он стал все свои неудачи сваливать на жену и ребенка, от которого впоследствии отказался. У нее было почти все так же, как и у меня. Бил словами и руками, унижал. Сделал такие условия, при которых была сильная зависимость от него. Крыша над головой и заработанные деньги принадлежали мужчине. Он мог как дать средства на продукты, так и потребовать их обратно. У меня столько тиков было, столько страха, когда сбегала от него. Но бежала уже, когда сыну было десять, бежала к бабке так как больше никто не принял. Именно тогда Слава и понял, кем станет. Он меня убеждал, что найдет способ лечения. И нашел, убедилась я, смотря на женщину. В этот момент во входной двери повернулся ключ, и в квартиру зашел тот, о ком мы разговаривали. Надо же, больше часа пролетело, а я и не заметила. «Мам, я дома», послышался знакомый голос. «Ты забрала...» Святослав Викторович зашел в кухню и увидел меня. «Здравствуйте», — произнесла я, чувствуя неловкость. «Добрый вечер, Мила», — произнес врач. «В целом, очень даже хорошо, что вы здесь». «Да я как раз уже собиралась уходить», — произнесла нерешительно, готовясь встать. «Посмотрю ваши результаты, поужинаю и отвезу», — распорядился доктор и махнул мне рукой, чтобы не вставало. Заполучив папку, содержимое которой и стал тщательно рассматривать, Мужчина сел напротив. Мама Святослава подала мне чай и быстро стала разогревать ужин сыну. Эх, хорошая у них семья, несмотря на то, что пришлось пережить. Очень хорошая. Через пару минут мужчина передал мне обратно папку и сказал, что нужны витамины, которые выпишет. Ну, витамины я как-нибудь пропью. Это самое простое из того списка, что уже лежит дома. Снова взяв чашку двумя руками, я старалась не сильно оттенять, потому что крайне неуверенно чувствовала себя за столом, словно лишний и ненужный здесь. Можно сказать, влезла в чужую семью. Хотя так оно и было. Святослав Викторович ел быстро, слушал мать и либо согласно кивал, либо вносил в ее планы какие-то изменения. Я уже задумалась о том, что, пожалуй, такой пример семейного уклада мне бы понравился. «Мило», — позвал мужчина, — «готов вас отвезти». Спасибо. — произнесла я, вставая. «Большое спасибо за чай и торт», — поблагодарила женщину, которая меня даже обняла. «Приходите в гости, мило». «Спасибо». Не стала обещать, что приду. «Мама, сама доберешься?» — уточнил мужчина. «Конечно-конечно, я живу в соседнем дворе». Мы с врачом вышли из квартиры и, подойдя к лифту, остановились у его дверей. Врач с интересом на меня смотрел, а я смотрела на красивый холл и... Как ни странно, не думала ни о чем. На душе было пусто и тихо. Ни эмоций, ни переживаний, ничего. Мама своей историей поделилась. Не спрашивал, а утверждал врач. Поделилась, согласно кивнула я. Она схожа с вашей. Да, я же говорила о том, что тики начались в браке. Я бы даже сказала, сильно схожа. Как по сценарию. Только у меня не было ребенка, который привязывал к человеку. Я сама была как привязанная. А еще у меня нашелся тот, кто духом был сильнее, и кто заметил мою проблему и решил ее. Что-то мне подсказывало, самостоятельно бы я еще долго подобное терпела, боясь что-то менять. Лифт приехал через пару секунд и довольно быстро отвез нас на первый этаж. «Пойдемте», — позвал меня Святослав Викторович. «Машина с воротами. Сюда не рискую заезжать, потому что...» В припаркованную недалеко машину прилетел мяч. Который пинали мальчики на площадке. «Разумное опасение», — согласилась я с улыбкой. Дорога до дома прошла в молчании. Уж не знаю, о чем думал врач, я же смотрела на пока еще незнакомый для меня город и понимала, что не так уж что-то и плохо, есть свои плюсы. Когда раздался телефонный звонок, даже не поверила, что звонили именно мне, но имя начальника на экране как-то взбодрило сразу. «Мила, выручай!» — начал он. «Что случилось, Геннадий Семенович?» «Для такого позднего звонка действительно должна была быть причина. Нужно, чтобы ты завтра приехала в офис и выполнила один важный заказ. От него зависит жизнь фирмы», – произнес мужчина твердо. «Я изучил работу нашего второго офиса, нашел человека, который встанет на место заместителя. Ваша задача – набрать коллектив, новый, творческий и смекалистый. Тогда нужно брать молодых», – сразу сказала. У меня команда получилась прекрасной. Вот поэтому и возлагаю эту ответственность на тебя. Справишься?» — уточнил директор. «Справлюсь», — уверенно сказала я. «Тогда действуйте. Через месяц приеду. Раньше никак не могу». Завершив разговор, я даже не заметила, что мы приехали к моему дому и теперь стояли на парковке. «Вам нравится ваша работа», констатировал Святослав Викторович. «Очень», — призналась я. «На ней кипит жизнь». «Заметно», — улыбнулся мужчина. «Тогда удачи вам на работе. Про процедуры не забывайте. Будем на связи». «Хорошо», — кивнула. «Спасибо большое». Я вышла из машины, а она никуда не поехала. Врач долгим взглядом провожал меня, видимо, думая над тем, как еще мне помочь. Новый день был для меня насыщенным и сложным. Встав пораньше, я прочитала сообщение, оставленное вчера Святославом Викторовичем и решила перед работой зайти в аптеку. Витамины пить – это не уколы делать, что для меня было большим плюсом. последних я боялась так, что тряслась как осиновый лист на ветру, и это была такая ощутимая паника, что могла на автомате поймать руку медсестры и к себе не подпускать. Обычно свои особенности предупреждала заранее и при возможности просила обойтись именно таблетками. Заскочив по пути в аптеку, купила целый пакет витаминов, которые пились не за один раз а в течение длительного времени, с перерывами и в определенной последовательности. Инструкция у меня была. Надо было дома ее записать на листе бумаги и на холодильник прикрепить, чтобы точно ничего не забыть. У здания офиса меня ждал высокий мужчина, который на голову, а может и целых две, был выше меня. Он и был тем новым руководителем, которому придется выплывать. А грести нужно будет изо всех сил. «Мила Андреевна!» – уточнил мужчина. «Да, это я, Степан», – просто представился начальник и вздохнул. «Спасибо, что согласились помочь». Пока мы поднимались на этаж, он рассказывал о фронте работы, качал головой и говорил о том, что в понедельник тут будет апокалипсис чистой воды. Я с ним была полностью согласна, поэтому сразу же предупредила, что с утра меня не будет, к обеду приеду. «Бросайте меня!» – без лоба возмутился он. «Увы» не стала вдаваться в подробности. Думаю, Геннадий Семенович обо всем уже рассказал, как и о том, что я буду приходить по мере возможности и тогда, когда не буду проходить лечение. Честно, мне сейчас мое душевное равновесие важнее. Пройдя в кабинет, я подошла к своему рабочему столу, за которым явно кто-то сидел. Но ничего, сейчас салфетками все вытру и будет значительно лучше. Мужчина перебрался ко мне с ноутбуком, загрузил компьютер за соседним столом и долгие 20 минут в нем что-то выискивал. Потом включил все оставшиеся компьютеры, посидел за каждым, что-то пробубнил себе под нос и вышел из кабинета с телефоном в руках. Я же в это время читала поставленную задачу и понимала, что придется своих прекрасных работников чуть потрясти, прежде чем здесь наберется новая команда. Составив план, я подробно все расписала и написала Игорю, что слыл у нас гуру фотошопа. Парень ответил почти сразу же, и пообещал через час предоставить два, а может и три макета. Я же придумывала слоганы, которые подходили бы к общему оформлению, и изучала продукцию, которая будет продаваться. Как пролетело время, даже не заметила, но зато все было готово. Я показала макеты новому директору, переслала их самому главному, и только потом, с чувством выполненного долга, встала из рабочего стола. И именно тогда мне и позвонил врач, словно знал, что освободилась. «Добрый вечер, Мила», — произнес он. «Вы на работе?» «Да», — произнесла, затаив дыхание, а потом одернула себя. «Приеду за вами через десять минут». «Хорошо», — как-то заторможенно произнесла. Выйдя из кабинета, я нашла Степана, который и сам спешил ко мне. «Мила, я вас домой отвезу. Уже поздно». «Нет-нет», — покачала головой. «Меня заберут». «Кто? Вы же недавно тут». «У вас есть знакомые?» Такого напора я никак не ожидала, как и большого количества вопросов сразу. «Степан, меня заберут. Работу я сделала. Если что-то будет нужно, пишите». Что ж, можно собой гордиться. Никому и ничего объяснять не стала. Лишь пожелала мужчине хорошего вечера, предупредила, что все компьютеры выключила, но свет в кабинете оставила. «Да, я все сделаю», – кивнул начальник и проводил меня взглядом. Я же вышла на улицу, вдохнула свежего воздуха и поняла, что улыбаюсь, сама не знаю чему».